Заговор против Гитлера в Цосане Для заговорщиков опять настало время действовать. Во всяком случае, так они думали. Незадачливые Браухи и Чигальдер стояли перед суровой реальностью. Либо осуществить третью возможность, которую они обсуждали 14 октября, то есть устранить Гитлера, либо готовить наступление на Западе, которое, по их мнению, грозило Германии катастрофой. Как военные, так и гражданские заговорщики, разом ожившие, настаивали на первом варианте. С момента начала войны их планы однажды уже срывались. Накануне нападения на Польшу из длительной отставки был вызван генерал фон Хаммерштейн и назначен командующим на Западе. В первую неделю войны он упрашивал Гитлера посетить его штаб-квартиру, чтобы показать, что он не пренебрегает Западным фронтом, хотя и занят захватом Польши. На самом деле Хаммерштейн, непримиримый противник Гитлера, собирался арестовать его при посещении штаба. Фабиан фон Шлабрендорф шепнул об этом заговоре Форбсу еще 3 сентября, во время торопливой встречи в берлинском отеле Адлон, когда Англия объявила Германии войну. Но фюрер отклонил приглашение бывшего главнокомандующего сухопутными войсками, а вскоре уволил его в отставку. Заговорщики продолжали поддерживать контакт с англичанами. Потерпев неудачу в попытках предотвратить уничтожение Гитлером Польши, они сосредоточили свои усилия, чтобы не допустить распространения войны на Западе. Гражданские участники заговора понимали, что армия оказалась единственной организацией в Рейхе, способной остановить Гитлера. После всеобщей мобилизации и молниеносной победы в Польше ее мощь и значения выросли неизмеримо. Однако ее разросшиеся размеры, как пытался объяснить им Гальдер, являлись также и препятствием. Офицерские кадры, раздутые за счет офицеров резерва, многие из которых были фанатичными нацистами, и солдатские массы оказались пропитаны нацистскими настроениями. «Трудно было», — указывал Гальдер, — а он слыл большим мастером подчеркивать трудности другу или недругу, отыскать такое армейское соединение, которое можно было бы вовлечь в заговор против фюрера. Было и другое соображение, на которое указывали генералы, с которым гражданские заговорщики полностью соглашались. Если они поднимут бунт против Гитлера, сопровождаемый хаосом в армии и стране, не воспользуются ли этим англичане и французы, чтобы напасть на Германию, оккупировать ее и навязать немецкому народу жесткие условия мира, несмотря на то, что он свергнет своего преступного лидера. Поэтому нужно поддерживать контакт с англичанами, чтобы иметь четкую договоренность, что западные союзники не воспользуются благоприятными для них условиями в случае антинацистского заговора. Для поддержания контактов использовали несколько каналов. Один из них осуществлял через Ватикан доктор Йозеф Мюллер, ведущий мюнхенский адвокат, убежденный католик, человек столь крупного телосложения, огромной энергии и стойкости, что в молодости его прозвали быком. В самом начале октября, с молчаливого согласия полковника Остера и Заввера, Мюллер отправился в Рим и установил в Ватикане контакт с английским посланником при Святейшем Престоле. Согласно немецким источникам, он сумел получить не только заверение от англичанина, но и согласие самого Папа Римского выступить в качестве посредника между будущим антинацистским режимом в Германии и Англии. Другой канал проходил через Берн. Вайтзекер направил туда Теодора Корта, в недавнем прошлом немецкого поверенного в посольстве в Лондоне, в качестве атташе немецкой дипломатической миссии, и именно здесь, в швейцарской столице, он встречал иногда англичанина доктора Филиппа Конуэлл Эванса, который, будущий профессором университета в Кёнигсберге, считался экспертом по нацизму и до некоторой степени сочувствовал ему. В конце октября Конуэлл Эванс доставил корту известия, которое тот охаризовал впоследствии как торжественное обещание Чемберлена сотрудничать с будущим антинацистским правительством Германии на справедливой основе. Фактически же, англичанин доставил лишь выдержки из речи Чемберлина в Палате общин, где премьер-министр, отклоняя мирные предложения Гитлера, заявил, что Англия не намерена лишать законного места в Европе Германию, которая будет жить в мире и согласии с другими народами. Хотя это и подобные ему высказывания из выдержанной в дружественном по отношению к немецкому народу Тони Речи, передававшейся по радио из Лондона. Предположительно были услышаны заговорщиками, тем не менее они приветствовали обязательство, доставленное в Берн неофициальным английским представителям, как акт исключительной важности. С этим обязательством и с английскими заверениями, которые, как они считали, получили через Ватикан, гражданские заговорщики с надеждой обратились к немецким генералам. С надеждой, но и с отчаянием. Наша единственная надежда на спасение, говорил Вайтзекер 17 октября Хасселю, связана с военным переворотом. Но как его осуществить? Времени оставалось совсем мало. Немецкое наступление через Бельгию и Голландию было запланировано на 12 ноября. Заговор необходимо было осуществить до этого срока, поскольку после нарушения Германии и нейтралитета Бельгии, как предупреждал Хассель, получить приличный мир будет невозможно. Существует несколько вариантов объяснений, данных участниками по поводу того, что же произошло потом, или скорее по поводу того, почему ничего не произошло. Эти объяснения крайне противоречивы. Генерал Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск, как и во времена Мюнхена, был ключевой фигурой. Но он постоянно менял свои взгляды, колебался и путался. Во время допроса в Нюрнберге он объяснял, что действующая армия не могла поднять бунт, поскольку ей противостоял хорошо вооруженный противник. Он утверждал, что обращался с призывом действовать к войскам тыла, которым не угрожал противник, но самое большее, чего он добился от их командующего генерала Фридриха Фрома, это согласие выполнить любой приказ Браухича. Однако Браухич был еще более нерешительным, чем начальник генерального штаба. Если у Браухича не хватает смелости принять решение, говорил генерал Бек Гальдеру, тогда вы должны принять решение поставить его перед слышимся фактом. Гальдер же настаивал на том, что поскольку Браухич является главнокомандующим сухопутными войсками, то вся ответственность сложится на него. Так они и перекладывали ответственность за принятие решения друг на друга. Ни личные качества, ни полномочия не позволяли Гальдеру овладеть ситуацией, с огорчением отметил в своем дняке Хассель в конце октября. Что касается Браухича, то он, по словам Бека, казался просто шестиклассником. И все же заговорщики, на этот раз, возглавляемые генералом Тамасом, армейским экспертом по экономике и полковником острым из Аввера, работали на Гальдера который в конце концов, как они надеялись, согласится называть путь, как только Гильдер отдаст окончательный приказ о наступлении на Западе. Сам Гальдер заявлял, что окончательное решение все же зависело от Браухича. Во всяком случае, 3 ноября, согласно утверждениям полковника Ганса Гросскурта из ОКВ, доверенного лица Гальдера и Остера, Гальдер по условленному каналу передал генералу Беку и Герделлеру, двум главным заговорщикам, предупреждение находиться в готовности с 5 ноября. Цосен, штаб-квартира командования сухопутных войск и генерального штаба сухопутных войск, стал очагом заговорщической деятельности. 5 ноября явилось днем свершения. В этот день должно было начаться перемещение войск на исходные позиции для наступления на Голландию, Бельгию и Люксембург. На этот же день назначили встречу Браухича с Гитлером, на которой должен был произойти откровенный обмен мнениями. Браухич и Гальдер 2 и 3 ноября посетили высших армейских командиров и убедились в их отрицательном отношении ко всей операции и ее исходу. Ни одна высшая командная инстанция не рассматривает наступление как обеспечивающее успех записал гальдер в своем дневнике об итогах поездки. так набрав вполне достаточно доводов как от генералов на западном фронте, так и от своих собственных и генералов гальдера и тамаса, которые были сведены в меморандум и прихватив с собой на всякий случай контрмеморандум, как окрестил Гальдер ответ на меморандум Гитлера от 9 октября, главнокомандующий сухопутными войсками полной решимости отговорить фюрера от наступления на Западе 5 ноября отправился в Берлин, в имперскую канцелярию. Если Браухич теперь потерпит неудачу, он присоединится к заговору с целью устранить диктатора. Так или примерно так оценивали ситуацию участники заговора. Они находились в состоянии крайнего возбуждения и наивысшего подъема. Георг по утверждению Гизевиуса, уже наскоро набросал состав временного антинацистского правительства, и генерал Бек, как человек, мыслящий более трезво, был вынужден его сдерживать. Один шахт был настроен крайне скептически. «Вот увидите», — говорил он, — «Гитлер почует недоброе и завтра не примет вообще никакого решения». Они, как обычно, ошиблись. Ни своим меморандумом, ни донесениями от командующих армиями ни своими доводами Браухич ничего не добился. Когда он сослался на плохие погодные условия на Западе в это время года, Гитлер отпарировал, что погода одинаково плохая как для немцев, так и для противника. Более того, весной она может оказаться не лучше. Окончательно впав в отчаяние, Браухич стал уверять фюрера, что моральное состояние войск на Западе аналогично тому состоянию, в котором они находились в 1917-1918 годах, когда в германской армии получили широкое распространение пораженческие настроения, в случае неповиновения даже бунт. Услышав это, Гитлер, по словам Гальдера, чей дневник является основным свидетельством об этом секретном совещании Браухича с фюрером, пришел в ярость. «В каких частях имели место случаи нарушения дисциплины?» — требовательно вопрошал он. «Что случилось? Где?» — он кричал, что завтра вылетит туда сам. Бедный Браухич, как замечает Гальдер, преднамеренно преувеличил, чтобы сдержать Гитлера, и теперь ощутил на себе всю силу неуправляемой ярости фюрера. «Какие акции предприняло командование?» — продолжал кричать фюрер. Сколько смертных приговоров приведено в исполнение. По его словам, армия просто не желает драться. «Дальше разговаривать было невозможно», рассказывал Браухич на Нюрнбергском процессе, вспоминая этот неприятный эпизод. «Так я и ушел». Другие вспоминают. Он вернулся в штаб в Сосцене, расположенный в 18 милях от Берлина, в таком состоянии, что некоторое время даже не мог связно изложить, что же там произошло. Это был конец Сосанского заговора. Он также позорно провалился, как и заговор Гальдера в период Мюнхена. Каждый раз, когда заговорщики излагали условия, при которых они будут действовать, эти условия выполнялись. На этот раз гитлер придерживался своего решения начать наступление на Западе 12 ноября. После того, как ошеломленный Браухич покинул канцелярию Фюрера, последний фактически еще раз подтвердил свой приказ о наступлении 12 ноября телефонным звонком в Цоссен. Когда Гальдер попросил сделать подтверждение в письменной форме, Гитлер тотчас прислал его. Таким образом, заговорщики имели письменные доказательства, которые были нужны им для того, чтобы свернуть фюрера. Приказ на наступлении, который, по их мнению, должен был привести Германию к катастрофе. Но дальше они ничего не предприняли, а просто запаниковали. Начали поспешно сжигать бумаги, которые могли выдать их причастность к заговору, и заметать следы. Только полковник Остр, казалось, сохранял спокойствие. Он послал предупреждение бельгийскому и голландскому посольствам в Берлине, что наступление на Западном фронте начнется утром 12 ноября. Затем отправился в свою бесплодную поездку, чтобы еще раз попытаться уговорить генерала Витцлебена устранить Гитлера. Генералы, в том числе и Витцлебен, знали, что потерпели неудачу. Бывший ефрейтор снова одержал над ними вверх, причем довольно легко. Спустя несколько дней Рунштед, командующий группой армии А, собрал командиров корпусов и дивизий, чтобы обсудить детали наступления и хотя он все еще сомневался в успехе операции тем не менее он посоветовал генералам отбросить свои сомнения армии поставлена задача сказал он и она выполнит ее на следующий день после того как гитлер довел браухича до нервного припадка он принялся составлять воззвание голландскому и бельгийскому народам оправдующее нападение на них гальдер записал в дневнике повод вступления французских войск Однако 7 ноября к облегчению генералов Гитлер отложил наступление. Совершенно секретно Берлин, 7 ноября 1939 года. Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами, заслушав доклады о метеорологической обстановке и о положении на железнодорожном транспорте, приказал «День А перенести на три дня». Следующее решение будет принято в 6 часов вечера 9 ноября 1939 года. Кейтель. Это первое из 14 отсрочек, принятых Гитлером в течение осени и зимы, копии которых были найдены в архивах ОКВ в конце войны. Они показывают, что фюрер никогда не отказывался от своего решения напасть на западных союзников. Просто он переносил дату нападения со дня на день. С 9 ноября нападение было перенесено на 19 ноября с 13 ноября на 22 ноября и так далее, каждый раз с уведомлением за 5 или 6 суток и, как правило, со ссылкой на плохие погодные условия. Возможно, в определенной степени фюрера сдерживали генералы. Возможно, он все-таки осознал, что армия еще не готова. Его стратегические и тактические планы бесспорно не были в полной мере отработаны, ибо он все время вносил в них поправки». Возможно, у Гитлера были и другие причины для первой отсрочки наступления. 7 ноября его могло смутить совместное заявление короля Бельгии и королевы Нидерландов, в котором монархии предлагали свое посредничество в мирных переговорах, пока война в Западной Европе не начала бушевать во всей ее разрушительной силе. При таких обстоятельствах было бы трудно убедить, как это пытался сделать Гитлер в воззвании, что германская армия вторгается на территорию Бельгии и Голландии, потому что стало известно, будто Франция собирается ввести в Бельгию свои войска. Возможно, Гитлер пронюхал, что его наступление через территорию маленькой нейтральной Бельгии не окажется внезапным, на что он рассчитывал. В конце октября Гюльдэллер совершил поездку в Брюссель с секретным поручением от Вайтзекера уговорить германского посла Бюлова Шванты в частном порядке предупредить короля об исключительно серьезном положении. Посол выполнил эту просьбу, и вскоре король Леопольд выехал в Гаагу, чтобы обсудить ситуацию с королевой Голландией и составить совместную декларацию. Однако бельгийцы располагали более точной информацией. Частично, как мы убедились, она поступила от Остера. 8 ноября бюлов Шванты телеграфом предупредил Берлин. Король Леопольд сообщил королеве Голландии, что располагает информация о наращивании немецких войск на бельгийской границе, указывающем на подготовку немецкого наступления через Бельгию, который начнется в ближайшие 2-3 дня. Вечером 8 ноября и около полудня 9-го Произошли два странных события – взрыв бомбы, которым чуть было не убило Гитлера, и похищение эсовцами двух английских агентов Голландии, недалеко от немецкой границы, которые сначала отвлекли фюрера от планов нападения на Запад, но в конечном счете еще больше укрепили его престиж в Германии, до смерти напугав цосанских заговорщиков, фактически не имевших к этим двум событиям никакого отношения.